Глава 478. Витиеватый путь. День рождения сестры всегда сопровождало Рождество, которое раньше практически игнорировалось, так как этот праздник, как и последующий Новый год, предусматривал траты. Поэтому отсутствие какого-либо праздничного настроения было вполне логично. Но с тех пор, как Уилл начал игру восхождения, все изменилось, и пока система не изменит правил, доллар все еще будет иметь цену. Поэтому на следующий день Уилл и Лея наконец-то смогли ощутить то, что чувствовали другие, когда наступала 25 декабря. Подарки, хороший ужин в кругу друзей и семьи, просмотр старых рождественских фильмов, погружающих в какую-то уникальную атмосферу. Тем не менее, в этой череде празднований парень не забывал и про игру, продолжая поиски монстра. К сожалению, ему все так же не везло, пока неделю спустя после Нового года он не наткнулся на город, построенный в горах. Поздравляем, вы первый, кто посетил город на Ядрас. Плюс 25 очков влияния, плюс 2 к силе. Может, кто-то из местных видел или слышал что-то про этого грифона? С этой мыслью ворон решил пройтись по городу и порасспрашивать местных. Существа, что обитали в этом месте, были в основном дворфами. Но улицы оказались заполнены представителями многих других рас, причем большинство из них были авантюристами, судя по снаряжению. Сам Найдрас представлял собой город, словно вырезанный искусным скульптором из огромной горы, настолько красивым и цельным он выглядел со стороны. Когда ворон еще только подлетал к нему, он отметил необычную структуру поселения. И сейчас, спустившись вниз и гуляя по геометрически выверенным улицам, Он все больше думал о том, что город является одной большой конструкцией. Оглядываясь и рассматривая окружающих, слушая глухой гомон уличной толпы, отражающийся от камня зданий и дорог, можно было с уверенностью сказать, что это место весьма популярно среди авантюристов. Если так, то шансы найти нужную информацию значительно увеличивались. Ведь кто, как не они, колесят по миру в поисках работы, денег и славы? Их жизнь всегда полна интересных историй и слухов, и, может быть, надеялся ворон, кто-то все же видел этого чертового грифона». Думая об этом, разбойник начал посещать различные питейные заведения и расспрашивать барменов и посетителей, пока, наконец, не нашел того, кто смог ему рассказать что-то полезное. Сев на свободный стул рядом с барной стойкой, Уилл заказал кружку какой-то дорогой выпивки и принялся вскользь рассматривать клиентов. расположившийся рядом Минотавр с перебинтованной кистью и сломанным рогом, взглянув на него, не удержался от комментария. «Надо же, таких я еще не встречал. Полукровки, что ли?» С легкой улыбкой смотря на существо, Ворон, уже имея опыт, понял, что нашел очередной, пусть и пьяный источник информации. «Не забивай им голову. Давай я тебя лучше угощу, а ты мне ответишь на пару вопросов, расскажешь что-нибудь интересное». «Я впервые в этом городе, так что хочется побольше узнать обо всем, что тут происходит». <клёх> <клёх> <клёх> Рывком допив остатки из своей кружки, тот с грохотом поставил ее и, рыгнув, широко ухмыльнулся, обнажив кривые и желтые клыки. «Да сегодня просто отличный день! Грагсон, повтори!» Начав расспрашивать Браваруса, своего нового знакомого, Ворон отмечал для себя упомянутые места, о которых ему еще не рассказывали. а также устройство Нейдраса. В принципе, многое парень уже успел узнать от других любителей выпить. Вкратце, город Гара, как его называли некоторые, не принадлежал ни одному государству и, по сути, напоминал чем-то одинокие города Нак. Правил тут некий лорд Шаяс, дворф, бывший прямым наследником лорда-основателя, который и построил данный город. История основания Нейдраса была весьма и весьма интересна, когда он узнал подробности. По сути, причина столь бешеной популярности среди авантюристов в том, что около полугода назад среди них распространился слух о некой Стелле, ведущей к неизвестной арене. Эта Стелла, собственно говоря, и являлась причиной, по которой кто-то тысячи лет назад вообще решил построить в этом месте поселение. Никто не знает, как это работает. Новый глоток добил очередную порцию алкоголя, и Ворон, глядя на это, вновь дал сигнал бармену, чтобы тот наполнил кружку. Как только жидкость оказалась в стакане, Минотавр, который, казалось, мог пить бесконечно, продолжил говорить. Правда, пришлось напомнить ему, о чем, собственно, шел разговор. «А, <смех> точно! Так вот, насколько я знаю, немногие смогли воспользоваться ею, усталой, в общем, так как нужно обладать определенным уровнем сознания. Но те, кто побывал там, получили действительно уникальные награды». Когда Ворон впервые об этом услышал, у него была совсем другая реакция – «Охренеть! Вау! Значит, в восхождении действительно обитают те, кто имеет развитое сознание!» Дальше Браварус снова перешел на темы, которые не были интересны парню, но тот терпеливо продолжал задавать вопросы и слушать, и вскоре ему действительно повезло. Словно удача услышала его и в который раз решила одарить его своей улыбкой. Уилл наконец-то узнал то, что его действительно интересовало. Минотавр, который оказался очень и очень словоохотливым, выдал новую подсказку о том, кто, возможно, мог помочь ему с поиском Грифона. лживая сука, я ж говорю, он настоящий!» Оказавшись перед нужным домом, ворон вдруг услышал злобный мужской крик с режущим слух акцентом. И сразу после этого какой-то орк кубарем вылетел прямо на улицу, упав неподалеку от парня. — Я сказала, что заплачу за рог золотого миласа, а не за эту херню! — раздался ленивый женский голос. В сторону поднимающегося мужчины полетела упомянутая только что херня, и от силы броска мужчина вновь повалился на землю. Вышедшая следом женщина, почти под два метра ростом, была одета в тяжелую рыцарскую броню, но это никак не стесняло ее в движениях. Словно на ней было обычное платье, она плавно двигалась по земле и, оказавшись перед орком, процедила сквозь зубы. «Пошел нахер! Или я сдам тебя на шахты, лягушка-переросток!» Это был совсем не тот голос, который Уэлл слышал ранее, поэтому стало ясно, что внутри находится еще кто-то. «Ах ты!» Орк попытался в рывке ударить противника, но снова упал, после того, как кулак, закованный в перчатку, опустился ему на голову. «Моя госпожа больше не желает тебя видеть! Тфу!» Сплюнув, воительница обвела собравшуюся толпу взглядом и искренне, если можно так сказать, проворчала. «Простите за мои манеры, этот ублюдок Орг пытался наеб... <класс> обмануть нас. Развернувшись, она направилась обратно в магазин, гордое название которого привлекательным шрифтом значилось на деревянной доске. «Хрустальное сердце». Народ, тут же зашептавшись, стал обсуждать увиденное и расходиться по своим делам. И лишь ворон с интересом провожал эту грубоватую женщину. Имя Клементина, Ранг Виконт. Уровень 226. Ее уровень был практически сравним с тем, что имел брат императора Кроу. И увидеть такое здесь разбойник уж точно никак не ожидал. То есть она типа просто охранник? Кажется, придется пересмотреть охоту на Грифона. Оказавшись внутри, ворон почувствовал сладковато-пряный запах, исходящий от нескольких зажженных благовоний, стоявших на полках и стеллажах. Сам магазин, его интерьер и атмосфера словно источали ауру денег, и почти все здесь кричало о том, что имеющиеся тут товары весьма специфичны, и будут не каждому по карману. Первый же ценник, что увидел парень, подтвердил эту мысль. 2300 золотых за украшенный камнями посох. Женщина, что только что выпроводила наглого мошенника, сидела на стуле с топором на коленях и чистила его смазанной чем-то тряпкой, напоминая парню о коши. «Добро пожаловать, странник!» — именно ее голос ворон слышал ранее. Его обладательница стояла за прилавком, придерживая локоть правой руки и, раскуривая длинную трубку с прищуром и голливудской улыбкой, поприветствовала гостя. «Вы желаете что-то продать или же купить?» «Добрый день! Ни то, ни другое!» «Говорят, вы пережили встречу с проклятым Грифоном, и так вышло, что я тоже хочу с ним познакомиться. Расскажите, как его найти». «Хм, «Слухи всегда были быстрее стрел». Женщина вздохнула и, затянувшись, выпустила густую струйку дыма. «Тем не менее, я торговец, и раз вам нужна информация, предложите что-то взамен». «Ожидаемо». Кивнул Ворон, никак не отреагировав на это замечание. Он понимал, что мало кто просто так рассказывает нужное кому-то сведения. думаю предлагать все подряд еще то что удовлетворит ваши желания займет много времени поэтому давайте перейдем к той части разговора где вы рассказываете что вам нужно а я посмотрю что смогу с этим сделать деловая охватка мне нравится женщина чье имя пока еще оставалось загадкой звонко рассмеялась слышала кентина вот бы все были такими догадливыми Женщина-страж, к которой обратилась владелица, лишь коротко кивнула, продолжая полировать оружие и поглядывать на покупателя. «Итак?» — ворон вновь напомнил о себе, желая поскорее напасть на след монстра. «Хорошо, я поняла. Тогда вот мое предложение. Мне как раз кое-что нужно. Это будет несложно. Всего лишь яйцо кристального паука, и я расскажу свою историю. И где мне его искать?» «Так вы не знаете. Кристальные пауки обитают в Кадауне, подземелье шепчущая тьма. Задание «Проклятый королевский грифон» обновлено».